свидание с сыном. Старик Чордон вернулся домой какой-то непонятный. То ли он был чем-то сметен и встревожен, то ли наоборот, подавленно опечален. Словом, жена сразу догадалась, с ним что-то случилось. И когда она выведала, в чем дело, то была настолько поражена, что и не знала, как тут быть. Он задумал странную вещь, которая, на здравый взгляд, могла показаться стариковским чудачеством, вздором, чем угодно, но никак не поступком трезво рассуждающего человека. Был у старика сын, лет двадцать тому назад погибший на фронте. Погиб он совсем молоденьким, и кроме самого Чердона, пожалуй, его никто уже не помнил. Да и сам Чердон, сколько они живут вместе, вроде бы никогда не говорил о нем. И вот теперь старик вдруг решил ехать туда, где до войны сын работал учителем. Мне все время кажется, что он жив, что он как будто и сейчас там, тянет меня туда. Я хочу увидеть его, сказал он. Жена с испугом глянула на него, сначала хотела высмеять, да в умели ты своем, не рехнулся ли? Но вовремя сдержалась. По всему тому Как были сказаны эти слова, как просто и спокойно смотрели его глаза, по убежденности и правдивости интонации, она поняла, что сказал он это вполне серьезно, и, конечно, был в своем рассудке. Она почувствовала в ту минуту, что при всей несуразности его желаний оборвать его как ребенка, этого человека со старым коричневым лицом, с морщинистым прищуром добрых глаз, с убеленной бородой, крупными усталыми руками, которые покоились у него на коленях, как большие рыбины, было бы грешно. Ей столожали его, и все же она сознавала всю нелепость этой затеи. — В таком случае, почему же ты раньше не ездил туда? — осторожно спросила она. — Не знаю. — со вздохом ответил Чердон. А теперь вот потянула... «Должен я съездить туда, пока жив. Сердце так подсказывает. Завтра с зарею я выеду. «Ну, смотри, дело твое». Она полагала, что старик одумается. В самом деле, зачем бы ему туда ехать? Чего он мог найти теперь там, в незнакомом далеком Аиле? Что он мог там увидеть? Но ожидания ее не оправдались. Чордон и не собирался раздумывать. Село под Пригорьем давно уже спало. Все окна были темны, и только в доме Чурдона то и дело загорался свет. Старик прямо-таки не находил себе покоя. За ночь несколько раз вставал, одевался, выходил во двор и каждый раз, подбрасывал в ясли лошади, пополз на клевера И не какого-нибудь, а самого лучшего, облиственного, с первого укоса. И не пожалел для этого преждевременно разобрать прикладок сена на крыше сарая, аккуратно сложенного там еще с лета. В другое время вряд ли он позволил бы себе такую роскошь, до самой зимы никогда не разрешал прикасаться к сену, и корову, и лошадь выгонял пастись на задворье, по пустым огородам, по отаве, по осенним кураям да по А теперь ничего не жалел, и даже овес для дороги был насыпан в переметный курджун. Вот так колготился он всю ночь, и жена не спала. Она прикидывалась спящей, чтобы не мешать старику заниматься своим делом, а сама, когда он выходил из дома, тяжело вздыхала. Отговаривать его было бесполезно. Она и сейчас сказала бы ему, ну подумай, куда ты едешь, зачем? «Неужто ты стал детятей? Ведь люди тебя насмех поднимут». И однако она молчала. Она боялась, что старик мог сказать ей. «Если бы ты была ему родной матерью, ты бы не стала меня отговаривать». Ей не хотелось слышать таких слов. Да, она не видела его сына, не знала, какой он был. Старуха Чердон умерла лет десять тому назад, а она была его второй женой. Ей без того было неловко. Она постоянно испытывала чувство незаслуженной вины перед мужем за то, что двое его замужних дочерей, живущих в городе со своими семьями, почему-то никогда не приезжали, не имели с ними никаких связей, если не считать того, что сам Чуждон иногда, очень редко заезжал к ним, когда бывал в городе. О них он почти ничего не рассказывал. и она старалась не расспрашивать. Мачехи в таких случаях лучше держаться стороной, так спокойнее. Отчасти потому и примирилась она с этой необыкновенной придумкой старика. А потом поразмыслила и решила, «Может, такая тоска у человека. Так пусть в самом деле съездит, душу отведет, охладит сердце, полегче будет казаться свое горе». Чердон поднялся ранним светом. Пошел оседлать лошадь, затем вернулся, надел свой новый чепкен, взял со стены камчу и, пригибаясь в потемках над постелью жены, сказал шепотом. «Насипкан, я уезжаю. Ты не беспокойся. Я завтра же на ночь глядя вернусь. Ты слышишь? Ты что молчишь, а? Пойми, сын ведь мой». Хотя я все знаю, но тянет меня туда взглянуть. Душа моя томится, пойми. Жена молча пристала с постели, и точно бы она видела в темноте, что он надел себе на голову, ворчливо отчитала старика. Ты бы посмотрел на шапку свою. Сорок заплаток. Не за дровами же едешь, а в гости. И, нащупав крышку сундука в изголовье, достала припрятанную... Мерлушковую шапку мужа и подала ему. На, надень. Неудобно в старой-то шапке. Чердон свинил шапку и направился к выходу. Постой, остановила она его. Возьми вон с подоконника узелок с едой. Положи себе в куржон. До вечера изголодаешься в пути. Чердон хотел сказать спасибо, но промолчал. Непривычно было говорить жене спасибо. Тело еще спало, когда чердон на своей кобыле миновал по задворьям улицы, чтобы не поднимать напрасно собак, и за околицей свернул на проселок, уходящий в горы. Вчера в полдень по этой же дороге, на этой же гнедухе, запряженной в старую, рассохшуюся двуколку, чердон возвращался с дровами домой. Топливо требовалось запасать на зиму. Он нарубил у входа в малые ущелье сушняка диких кустарников, нагрузил сверхом арбу и, сидя в седле, упираясь ногами в оглобли, не спеша, иногда подремывая, ехал себе по дороге. Колеса привычно громыхали по выбоинам. Арба скрипела, день стоял спокойный, теплый. Бывает такая осенняя пора, когда со дня на день должно похолодать, но перед этим, будто на прощание, дни выдаются исключительной светлости и чистоты. С пригорья в этот раз видна была окрестность. Села в долине с темными, сквозящими садами и белыми стенами домов, порыжелый сухостой табачных плантаций, тракторы, поднимающие зябь, пролетавшие в высе серебряный самолет и на горизонте сизая, застывшая пелена дыма над низиной города. И над всем этим миром летела какая-то быстрая, темная, безмолвная волна кружащихся птиц. Чёрдон знал, это были ласточки. Еще утром, когда он приезжал за дровами, ласточки слетались стаями на телеграфные провода. Длинными-длинными рядами усаживались они друг против дружки и сидели, не шелохнувшись, все как одна белогрудая. Все как одна с точенными головками, все как одна с раздвоенными блестящими стрелками хвостов. Они сидели смирно, перебрасываясь изредка сдержанным щебетом, и, казалось, ждали какого-то особого часа, чтобы сняться всем вместе и двинуться в путь. И было в этом сборище ласточек что-то торжественное, захватывающее своей строгостью и безупречной красотой. Это тебе не воробьи, горделиво думал Чордон. И вот теперь на его глазах хласточки улетели. Они делали прощальные круги над землей, где провели лето. Они витали в воздухе бесшумно, стремительно, огромной, переливающейся на солнце, блестящей черной стаей. Чордон долго следил за их полетом. Вот они описали еще один. Последний широкий круг над осенним пустым садом. Дрогнули, перемешались, снова пришли в порядок и стали быстро удаляться в сторону больших степей. Стая становилась все меньше и меньше, таяла в небесной лазуре, как отголосок далекой песни на просторе, и, наконец, превратилась в темную точку. Ласточки улетали в неведомые края. Еще утром их можно было видеть. любоваться ими, слышать их щебет. И какая-то непонятная, сладкая тоска хлынула в душу опьяняющей волной. Слезы замутили глаза. Старик уже ничего не видел, но он продолжал смотреть в небо и вздыхать неизвестно о чем. О чем-то родном и близком, безвозвратно утерянном. Был бы молодым, запел бы он песню провожальную. Чердон очнулся от своих дум, когда неподалеку послышался топот копыт. На добром, ходком коне кто-то поднимался по бугру. Чердон не сразу узнал его. Это был, оказывается, Сапоролы, старик из соседнего села. Они мало знали друг друга. Встречались иногда на поминках или тоях, здоровались. И этим, собственно, исчерпывалось их знакомство. Сапоролы, видно, собрался куда-то в гости. На нем были. Вельветовый новый чепан, новые ичиги с новыми остроносами калошами, на голове пушистый лисий тибетей и в руках камча с рукояткой из красной рябины. — Ты что задумался, кузнец? — громко, приветливо окликнул его с и придержал поводья. — Да, был когда-то Чердон кузнецом. — Ласточки улетают. — смущенно проговорил Чордон. — Что? Ласточки? Где они? Улетели уже. Ну, пусть летят себе. Дрова везешь? Да, на зиму. А сам куда путь держишь? На румяном, еще моложавом, чернобородом лице сопоролы расплылась довольная улыбка. К сыну. Он ведь у меня директором совхоза в Аксае под великими горами. И широким взмахом камчи Сапоролы показал в ту сторону. Слышал об Аксае. — Слышал, — кивнул Чардон. — Вот и еду, — сын передавал. — Пусть, — говорит, — приедет отец денька на два. Они там, хотя и начальники, но без нас, стариков, им не обойтись. Внук женится, надо мне свадьбу подготовить, чтобы по обычаю. Гостей будет много, думаю, скачки устроить. И Сапоролы принялся рассказывать о делах в совхозе сына, что нынче шерсть настригли богатую, Чебаны получили большие премии, народ доволен своим директором. Есть добрый слух, вроде к награде представили сына. Все это было хорошо, но Чердон думал сейчас о другом он услышал вдруг тоску свою давнюю, загнанную на пожизненное молчание в глубину души, но вечно живую ту непрошенную тоску, которая, когда летали ласточки, с такой болью отозвалась в нем. И сейчас с новой силой поднялась она в его груди обжигающим пламенем. Это была тоска о сыне. Да, о нем, давно ушедшем из этого мира. Но ведь он тоже когда-то работал там, возле Оксая, и тоже когда-то приглашал отца приехать, побывать у него, и не отдавая себе отчета в том, Что он собирается сказать, Чордон заговорил как в бреду, перебивая Сапоролы. — Меня тоже. Сын приглашал. — Разве и твой сын там? — Да. — Холоди от ужаса, — прошептал Чордон. — А я и не знал. Простодушно пожал плечами Сапоролы. — Ну, добро да кули так. Где бы ни были, дай Бог им здоровья. Прощай. С этими словами Сапоролы тронул коня. И как только он отъехал, Чердон опомнился. Звенящая бездна тишины пустота потрясла его, как гром. «Что я сказал? Ложь! Неправду! Зачем?» Чердон спрыгнул на дорогу и побежал за Сапаралы. Стой, Сапоролы!» Сапаралы! закричал он и бежал к нему, чтобы извиниться, чтобы сказать правду. Сапоролы повернул коня обратно. «Что? Что с тобой?» Встревожился он. Чердон добежал, задыхаясь, хотел ему все объяснить, и тут снова какая-то неотвратимая сила, желание думать о сыне как о живом. После того, как он только что случайно ожил в его собственных устах и жил уже в сознании другого человека, не дали Чордону сказать правду. Не мог он тут же снова похоронить его, не посмел сказать. Что сына давно нет, что он давно погиб на войне. Ему хотелось, чтобы сын пожил немного, хотя бы несколько минут. Потом скажет, успеется. У тебя насвая нет. Умираю без курева. Дай, пожалуйста, попросил чурдон. О, чтоб тебя враг сразил! Перепугал, ведь начисто. Запоролы облегченно вздохнул и полез в карман за насвая. Давай. подставляя ладонь. "Знаю по себе это проклятое табачное дело", приговаривал он, отсыпая из стеклянного пузырька на руку Чердона кучу насвая. "Что у тебя? Рука дрожит, кузнец?" постарел. "Да", намахался в войну молотом. "Старость к тому же", ответил Чердон. "Ты прости, что задержал тебя. Ну это не беда. Ладно, я поеду". «Доброго пути!» — сказал Чордон. Теперь уже было неудобно задерживать человека, и Чордон даже обрадовался тому, что Сапролы быстро уехал, и ему не пришлось говорить о смерти сына. После того, как Сапролы удалился, Чердон еще некоторое время стоял на дороге в раздумье, потом разжал ладонь, стряхнул на на землю и пошел обратно к Орбе. Он шел медленно. Опустив голову, что я натворил. Из ума выжил, бормотал он, Потом остановился посреди дороги, Задумчиво огляделся по сторонам, Долго смотрел в небесную увысь Над большими степями, Туда, куда улетела птичья стая, И прошептал, нет, есть у меня сын, есть, он живой, И затем крикнул вдруг с болью и хрипом, Есть у меня сын, есть! Я тоже поеду к сыну! Я увижу его! Увижу! И снова замолчал. Всю дорогу к селу Чордон убеждал себя, что не следует так переживать, что было уже не вернешь, и, тем не менее, желание поехать в тот Аил разгорелось в нем, как пожар. Так должно было случиться. Этот пожар давно тлел в его душе. Многие-многие годы. Он частенько подумывал, мечтал порой с упоением, как бы съездить туда, на поклонение тем местам, где сын провел свои последние дни перед уходом в армию. А встреча с топоролы явилась лишь случайной искоркой, и теперь, уже в сознании Чордона, совершенно неподвластным образом, сын оживал. Годы причудливо смещались. Желаемое становилось действительностью, фантазия реальностью. Он представлял себе, как, например, приедет он в тот Аил, как встретит его сын. О чем они будут говорить? Обрадуется, наверное. «Отец, наконец ты приехал!» И подойдет к нему. «Приехал. Родной мой, здравствуй! Ты все такой же, а я постарел, как видишь. Да нет, отец!» Не так уж ты стар. Просто времени прошло много. Почему так долго не приезжал? Сколько лет прошло? Двадцать, а то и больше. Или ты не скучал обо мне? Как же не скучал. Всю жизнь тоскую. Ты прости, что так долго заставил тебя ждать. Все не мог собраться. Сам знаешь, мать умерла, ее хоронили. После того, как ты погиб на войне, она слегла и больше не поднялась. А теперь вот приехал почтить память твою. Приехал поклониться людям, среди которых ты жил. Хочу поклониться этой земле, этим горам, воздуху, которым ты дышал, воде, которую ты пил. Вот и свиделись, сын мой. Что же ты смотришь? Веди, показывай мне школу свою, покажи Аил. Ты так много рассказывал о нем. Чердон тщетно вспоминал и так и не мог припомнить имени охотника, в доме которого жил его султан. Знал только, что это был хороший человек, сын любил его. Сейчас ему должно быть лет под семьдесят. Жив ли он или помер. Он часто передавал, чтобы чердон приехал погостить, поохотиться с ловчим беркутом. Есть ли тот беркут, орлы ведь долго живут. Сдается, сынишка был у охотника. Учился у султана в первом классе, а когда был во втором, уже война началась. Мальчик тот, пожалуй, уже семейный человек. Жена охотника добрая была женщина, но ей приходилось трудно. И в колхозе, и в доме по хозяйству. Она просила султана увести как-нибудь пару гончих собак, оставить их отцу. Ни в моготу ей было кашу варить на целую свору. Султан однажды так и сделал. Привел за собой белую гончую с желтыми подпалинами по бокам. Ох, какая это была собака! Только там, в великих снежных горах, могут быть такие красивые гончие, стремительные, как стрижи. Это они загоняют диких козлов в ловушки. А утром султан все же увел собаку назад. Хозяин говорит, смертельно обидится. Лучше уж я буду помогать варить кашу. И побежала сказочная гончая след за велосипедом. Жалко было Чердону расставаться с ней, но понимал, что для охотника собака великое дело, а он из кузницы не вылезал. Перевелись ли эти белые тайганы или еще гоняют лисиц? Думая об этом, Чердон нашел себе еще один убедительный довод. Да. Должен он поехать к этому человеку. Если помер, поклониться его праху. Если жив, пожать ему руку, отблагодарить за заботы о сыне. Лишь об одном обстоятельстве Чордон запрещал себе думать. Как только появлялась эта мысль, он заглушал ее всякими заботами, прикидывая, какая цена будет нынешнюю зиму на картофель и сено, когда лучше зарезать барана, Надо ли тёлку оставить или продать? Он пытался не думать, потому что все это было давно думано и передумано. И бессонными ночами, и в кузнице эта мысль многие годы билась вместе с молотом о наковальню, плавилась в горне, закалялась в воде. И про себя он давно решил, что только один бог рассудит, прав он был или нет. Если ему доведется свидеться с сыном на том свете, он ему все расскажет, все как было. Но прощения просить не станет. Нет. Даже тогда, потом, когда его городские дочери сказали ему в лицо те чудовищные слова, Чердон не каялся. Чердон молчал. А они до сих пор не могут ему простить того страшного случая. Произошло это. в дни отправки султана на фронт на городском вокзале.